Глава 25. Нет ничего приятнее, чем засыпать и просыпаться в объятиях любимого. И нет ничего более отвратительного, чем, проснувшись, вдруг осознать, что ночь, наполненная искрометными чувствами, упоительным ощущением счастья закончилась, и нужно снова возвращаться к реальности, из которой нам обоим так хотелось сбежать. Но реальность эта жестокая и неумолимая продолжала нас преследовать и настигать. Немного скрасила пасмурное утро весть о том, что мэтр Легран пришел в себя. Моран, собиравшийся отправиться в королевский дворец прямиком через зачарованные зеркала, решил задержаться, дабы расспросить мага об аресте и его пребывании в Форливике. Мне же не терпелось спровадить муженька в столицу, дабы остаться с пожилым мэтром наедине. Легран, один из магистров колледжа стихий, вернее, был им до недавнего времени, пока не превратился в богоотступника и убийцу. В альхемии звания магистра удостаивались единицы, самые выдающиеся умы королевства. На этот самый выдающийся ум я и возлагала надежды. Знаю, эгоистично с моей стороны снова требовать от Адлеграна помощи, тем более сейчас, когда он еще так слаб. Но, боюсь, у Морона не осталось времени. Я не могу сидеть сложа руки, ждать чуда и быть свидетельницей его мучений. Понадобится. Обращусь за помощью и к притемному Морту. Заплачу какую угодно цену за спасение мужа но пока что решила начать с малого и неопасного, с мэтра Леграна. Жилой маг встретил нас слабой улыбкой, усталым взглядом и тихими словами приветствия. Мягко ждал между своих сухих ладоней пухленькую ручку мадам Мариет, после чего попросил свою заботливую дочь пойти отдохнуть и ни о чем не тревожиться. «Мне бы хотелось поговорить с маркизом и маркизой наедине, милая». Присек он возражения, уже готовая сорваться с губ молодой женщины. И той ничего не оставалось, кроме как проявить послушание, поцеловать родителей в лоб, а потом в сотый раз, поблагодарив нас за его спасение, скрыться за дверью. Моя дочь права. Я перед вами в неоплатном долгу. Полагаю, мы квиты, мэтр. Вы спасли мою жену. Его светлость встала у окна, из которого лился тусклый утренний свет. Я устроилась рядом. Кресле, которое минуту назад занимала мадам Моретт. Вы, поочередно переводя вопросительный взгляд с меня на Морона, растерянно пробормотал маг. Протянула мужу руку и почувствовала тепло его пальцев, чуть сжавших мои. Не сразу, но все же сумели друг друга понять. Беззаботно улыбнулся страж. Не перестаю поражаться выдержке Морона, его умению делать вид, что все в порядке. Пусть и не прекрасно, но почти замечательно. И в нем не сидит никакая примерская тварь, с которой я отчаянно воевала все утро. С того самого момента, как открыла глаза. Призвав на помощь все свое красноречие, сумела убедить стражи воспользоваться моим даром. Правда, почти сразу же была вынуждена отказаться от этого плана. Оказалось, что управлять обычным демоном и повелевать высшим не одно и то же. Я видела, что своими попытками выгнать из него демона только причиняю любимому боль. твар не хотела проявлять послушание и превращаться в подвластную мне марионетку. И я сдалась. Не было сил смотреть на искаженное мукой лицо мужа. Прошу простить мою бестактность, но Легран повернулся ко мне, заглянул в глаза, словно сиялся прочесть все, даже самые потаенные мои мысли. Александрин, вы простили его? Простила. Ласково посмотрела на мужа, не выпускавшего мои руки своей. Хорошо бы растянуть эти мгновения, когда он рядом, превратив их в вечность. Пришлось поведать матро Лиграну, как с помощью богопротивных чар и страшных жертвоприношений берзе и сирен манипулировали стражем, желая с помощью Морона и его силы подарить моей окаянной кузине новую жизнь в моем теле. Но не все пошло так, как рассчитывала Сирена, и вот теперь она, герцогиня Дальбре, а Апаль погибла. По мере того, как я говорила, наш гость то становился еще бледнее, если такое вообще возможно, то начинал багроветь от возмущения. история дочери покойного графа Лекруа не оставила его равнодушным, всколыхнула в душе мага самые разнообразные чувства. «Вот ведь демоново отродье!» Наконец, не выдержав, воскликнул он. «Это еще мягко сказано. Я ее насквозь прогнившую светлость и не такими эпитетами награждал». «И последнее. Есть у меня подозрение, что сила, которую я, по мнению кузины, якобы нагло у нее украла, на самом деле когда-то принадлежала мне. Сами понимаете, спрашивать у усеренно, надеясь на ее раскаяние, искренний ответ не имеет смысла». Легран моему заявлению ничуть не удивился, только хмыкнул негромко. «Это бы многое объяснило. Слишком уж быстро вы овладели огненной стихией и подозрительно легко научились ей управлять». Так как время поджимало, и стражу следовало отправляться во дворец исполнять роль королевской няньки, его светлость прервала размышления мэтра, попросив, «Расскажите, как так вышло, что вас обвинили во всех смертных грехах? После вашего ареста...» В Форливек и другие тюрьмы было отправлено более двух десятков магов, самых одаренных и просвещенных людей в Альхейме. Мне кажется, благодарить за это я должен мансиньора Бафримона. Иллигран поведал нам о том, как пытался добиться ауэдиенции у Его Величества, чтобы переговорить с правителем о щекотливой ситуации, касающейся небезызвестного всем стража, моего ранее зачарованного, а ныне одержимого мужа. Вечно с ним все не слава богиня На свою беду вместо короля учитель повстречал кардинала и неосторожно доверился ему. Я рассказал о своих подозрениях относительно вас, Маркиз. Погружался в воспоминания маг. Бафримон выслушал меня, после заверил, что обязательно примет меры и отпустил со своим благословением. Я даже не успел отъехать от дворца, когда мою карету остановили гвардейцы его высокопреосвященство. Я не сопротивлялся, но меня все равно связали, оглушили. Следующее, что помню, Это как очутился в темнице. А дальше... Я подала гостю бокал, наполненный водой. Элегран сделал несколько жадных глотков. Откашлявшись, хрипло продолжал. А дальше все как в тумане. Дни, недели, бесконечные допросы. Все смешалось. Меня постоянно чем-то поили, каким-то дурманом, из-за которого я перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. А на суде и слова не мог сказать. Моё тело меня не слушалось, и разум был мне не подвластен. — Только сейчас с вами я начинаю чувствовать себя самим собой. Украдко взглянув на мужа, на посеревшее лицо, резко обозначившееся на скулу желваки, вздрогнуло от ненависти, полыхнувший в опасно потемневшем взгляде. Ох, как бы тут же не кинулся разбираться с кардиналом. Подозрения Морона относительно негласного правителя Вальхейма подтверждались. Было бы глупо и дальше верить в невиновность Бафримона от убеждая себя, что первый духовник королевства просто по определению не может быть монстром, погубившим столько невинных жизней, как оказалось, может. И неизвестно, сколько еще несчастных пострадает по его вине, не заметила, как произнесла это вслух. Вряд ли его величество станет выслушивать свидетельство беглого преступника. По губам мэтра скользнула усталая вместе с тем заговорщицкая улыбка. Но вы, ваша светлость, можете повлиять на ход этой войны. Хоть я и не вправе просить вас идти на риск. Риск? Надо было Леграна не поить водой, а выплеснуть ему ее в лицо. Видно же, что окончательно в себя еще не пришел. Вы сильный страж, сумеете победить. Этот сильный страж без пяти минут труп. Предлагаете вызвать его на бой? В глазах Дешалона появился так хорошо знакомый мне азартный блеск приглушенный, увы, не тревогой за собственное благополучие, а с сожалением по поводу того, что без веских доказательств кардинала к стенке не припрешь. Я бы уже давно это сделал, но на каком основании он просто откажется. И хорошо, мало мурон у демона. Еще дуэли с этим манипулятором, привыкшим дергать за ниточки, все королевство нам не хватало. Мэтр Легран, бессовестный интриган. И зачем только его спасали, сел на постели подложил себе под спину подушки. Раньше в Альхейме, еще во времена Моров, существовал ритуал взыскания правды. Магистр Броссар, мой коллега, бывший коллега, с грустью поправил маг, посвятил жизнь изучению подобных обрядов и, если потребуется, сможет его провести. Ни одна тайна не скроется от древних чар, которыми владеет этот ученый человек. «А если бы фремон не согласится?» — с сомнением протянула я. А он, уверенно, не придет в восторг от предложения маркиза, ведь не станет же так просто себя раскрывать, соглашаясь пройти какой-то там обряд. По закону отказаться можно только в одном случае, вызвав человека, обвинившего вас в преступлении на бой. Монсеньор будет обязан постоять за свою честь и не сможет спрятаться за спину другого мага или голема. Предвосхитил мэтр очередной мой вопрос. «Вы, маркиз, могущественный чародей, с легкостью его победите. Ни на секунду не сомневаюсь в вашем триумфе. Главное, прилюдно предъявить его высокопреосвященству обвинения, Тогда у него просто не останется выбора». «Морон!» — голос предательски дрогнул. «Понимала, что иного выхода просто нет. Нужно было как-то прекращать творящееся в альхимии безумство». Но какая-то червоточина, не просто страх за жизнь мужа, а предчувствие, что исход боя может стать для него роковым, для нас обоих. Вдруг появилось сердце. Не соглашайся. Страж потянул меня за руку, заставляя подняться. Привлёк к себе и сказал «тихо-тихо», чтобы слышала только я. Я могу его контролировать. А если другие стражи его почувствуют, как вчера почувствовала я? Прошептала одними губами. Короткий поцелуй и ласковое обещание. Все будет хорошо. И вот снова звучит громкий голос, полный наигранной уверенности и энтузиазма. Сегодня же встречусь с этим магистром Броссаром, ну а завтра, завтра убью кардинала. «Готовы, ваше высокопреосвященство?» спросила ведьма, глядя на распростертую на постели под темным балдахином фигуру своего покровителя. Красная сутана, как кровь, струилась по телу кардинала, оставляя открытыми лишь... Узкие белые кисти с длинными холеными пальцами. Я уже давно к этому готов. прилад прикрыл глаза, стараясь, как учила чародейка, открыться для тьмы, которую собирался в себя впустить. «Будет больно», — предупредила Берзе, простирая над магом свои сохшие с крючковатыми пальцами руки. «Высшие демоны, они строптивы». Кардинал чуть слышно усмехнулся, а философски заметил. Рождению новой жизни всегда сопутствует боль. Сегодня я стану другим человеком. Меня ждет перерождение. Изборожденное морщинами лицо колдуния исказило гримаса, лишь отдаленно напоминающая улыбку. Нет, сегодня вы перестанете быть человеком. Вы станете чем-то большим. Всемогущим повелителем Вальхейма проговорил самое заветное своих желаний огненный маг, а спустя миг истошно закричал, отпронзивший, Все его естество острое, ослепляющий боли способные испепелить дотла.